14 сержант на речных перекатах я уже взрослый человек и прекрасно понимаю что если девушка в отсутствии родителей приглашает парня к себе домой посмотреть красивых аквариумных рыбок то вовсе не обязательно в ее квартире вообще обнаружится аквариум История про второго крипа-крокодила где-то там вдалеке могла быть просто предлогом встретиться наедине без родительского присмотра. Поболтать вдвоем на темы, которые в присутствии чрезмерно опекающего дочку инженера не обсудишь. А может и не только поболтать. Вот только это оказался не тот случай». Варя Толмачева действительно ждала меня в условленном месте на берегу, причем поверх потертой формы военных лет на загадочной девушке был надет самодельный маскировочный плащ, сделанный из старой рыболовной сетки и во множестве пришитых к ней пожухлых листьев и веточек. Но я больше смотрел не на дочь инженера, а на ее неожиданную соседку. «Шелли Оршиур, Вайх, женщина, охотница 22-го уровня». Да, мне говорили, что из реки меня вытащил представитель расы Вайхов, вот только я тогда находился без сознания и ничего не запомнил. И потому сейчас с большим интересом рассматривал представительницу этой расы, прямоходящую и невысокую, примерно мне по грудь, покрытую серым густым мехом, не то волчицу, не то рысь. Одета охотница была в достаточно небрежно сшитую из кусков кожи грубую безрукавку и короткую кожаную юбку. На широком, опять же, кожаном поясе у самки Вайхов я увидел пустые ножны для широкого и длинного клинка где-то с локоть длиной, а за спиной колчан с десятком метательных дротиков. «Это моя подруга Шелли», – представила свою необычную соседку Варя. «Мы с ней уже месяца полтора знакомы, пересекаемся иногда тут, в ближайшем с их поселком лесу. Я ее обучаю нашему языку, и Шелли – прилежная ученица». «Привет, сержант!» Поздоровалась со мной Шелли, подчеркнуто старательно выговаривая человеческие слова и протяжно рыча на месте звука «р». «Знакомый крипок, крокодил! Видела у вас людей! Поймал, значит! Поздравляю!» Я улыбнулся и тоже поздоровался в ответ. Забавное и милое существо. Нечто усредненное между человеком и волком, понятно, почему люди стали называть эту расу оборотнями, Почти человеческое лицо, но шерсть по всему телу и длинный волчий хвост. Хотя черные пушистые кисточки на ушках придавали Шелли вид скорее рыси, чем волчицы. А еще у меня Шелли вызывала стойкие ассоциации с персонажем из мультфильма. Там тоже рисуют о очеловеченных животных с подчеркнуто выразительной мимикой. Я припомнил слова незнакомца в ресторане, что у человечества в новом мире будут конкуренты, причем сразу несколько. «Видимо, раса Вайхов и была одним из конкурентов человечеству. Но что удивительно, новая знакомая совершенно не ассоциировалась у меня с соперником, а тем более врагом, а вызывала исключительно положительные эмоции. Что ты делаешь в этом лесу, Шелли?» Поинтересовалась тем временем Варя. «Ваши же обычно выше по реке охотятся, там более богатые дичью угодья. Неужели опять за что-то наказано?» «Да, снова наказано». Забавно засмущалась и поджала ушки Шелли. «Потеряла кортик второй уже раз. Кузнец Гиба сказал, не даст новый. А дядя Угмай сказал, что я испортила охоту всей нашей стае. Не попала с двух шагов по добыче и... Как там ты слово говорила? Размазня?» «Не размазня, а мазила», — поправила Варя свою подругу. «Да, я мазила». «Плохая удача. Упустила серебряного оленя, когда он от загонщиков прямо на меня вышел. А они полдня его гнали. А еще я много болтаю. Злит охотников. Теперь одна охочусь. А вы что делаете в лесу?» Варя объяснила, что мы намереваемся поймать второго крипа-крокодила. При этом разведчица 32 уровня поглядывала на Гену и теребила в руках сложенную кольцами длинную толстую веревку, завязывая на ней узлы и петли. «Вот, простенькое седло для твоего чудовища», закончив работу, протянула девушка мне этот путанный моток веревки. «Нужно бы, конечно, нормальное седло из кожи и дерева сделать, так как на гребне у крокодила сидеть неудобно, но отца не хочется лишний раз дергать, а так петли как стремена подойдут для стоп, а вот здесь можно держаться, чтобы не соскользнуть». Поскольку я не очень-то представлял, что и как нужно завязывать на крипа крокодиле, Варя вызвалась сама закреплять седло и за пару минут управилась. Я залез на спину Гены, вставив ноги в петли по бокам чудовища и держась за веревку спереди Что же, так действительно удобнее Выбрать персонажу возможный для изучения навык «Верховая езда» Ух ты, есть даже отдельный навык для управления оседланными существами? Я вчитался в описание данного умения «Верховая езда» Навык, увеличивающий скорость передвижения на оседланном животном на 1% за каждый уровень навыка и снижающий вероятность выхода животного из-под контроля наездника, как и вероятность выпадения с седла. Повышение навыка также усиливает боевые характеристики оседланного ездового животного, выносливость и получаемый существом опыт на 1% за каждый уровень умения. Меня заинтересовало уточнение не «небоевые характеристики». А что, можно как-то улучшить и боевые характеристики существа? Оказалось, что да. Существовал отдельный навык «Наездник на чудовищах», улучшающий наносимый маунтом урон, показатели его брони и сопротивления агрессивным внешним воздействиям, жара, холод, яд и прочее. Интересно, конечно, но все же попозже. Сперва нужно научиться просто ездить и не падать с седла, что для моего сержанта с крайне низким показателем удача было весьма актуальным. Получен навык «Верховая езда. Первый уровень». Выбрано 8 из 8 доступных на шестом уровне персонажа навыков. Пока я читал игровую справку и выбирал своему персонажу навыки, Варя уселась позади и для надежности даже обвязала себя страховкой за талию. Так вот, зачем, оказывается, нужен этот кусок веревки передо мной. Я тоже решил закрепить себя страховкой. «А можно мне с вами отправиться?» – вдруг подала голос Шелли. «Очень интересно!» Никогда не ловила крипа крокодилов. У нас в деревне всем будет интересно узнать, как это делается. И я умею плавать. Не знаю, к чему было последнее уточнение, так как езда на крокодиле-гене вовсе не требовала от всадника умения плавать. Я обернулся, желая узнать мнение Вари по поводу участия ее подруги, но девушка лишь неопределенно пожала плечами. Тебе решать, сержант. Ты же у нас главный по крокодилов. Только учти, что Шелли реально болтливая. Если ее не одергивать, уже через полчаса голова начнет раскалываться от ее бесконечной трескотни. «Хорошо, Шелли, залезай. Только давай сразу договоримся. Когда прибудем на место, ты закрываешь рот и молчишь». «Вообще-то я предполагал, что самочка Вайхов усядется позади Варри и будет держаться за впереди сидящую девушку, но Шелли почему-то выбрала место на крипа-крокодиле впереди меня». А еще, я смущенно отвернулся, охотница совершенно без стеснения разделась и сложила безрукавку и юбку в напоясную сумку. «Чтобы не пришлось потом сушить одежду и отмывать от тины и грязи!» пояснила она Варе свои действия. На мой взгляд, покрытый мехом Шелли в любом случае пришлось бы сушиться после плавания по реке, так что такая забота об одежде выглядела странной. Но я предпочел не комментировать этот эпизод и приказал гене двигаться по реке. Варя не обманула. Самка крипа-крокодила 60-го уровня действительно обитала на отмеле в том месте, где река разливалась, вздымалась бурунами и пенилась, проходя пороги. Тут на мелководье было удобное место для поимки рыб и прочих речных тварей, и монстр этим пользовался. массивная бронированная бура черное тело развалилось на небольшом островке посреди реки и грелось на солнышке. Глаза крипа-крокодилицы были закрыты, да и вообще она выглядела сытой, неуклюжей и медлительной. Вот только я уже знал, насколько быстро Гена способен срываться с места и перемещаться по реке, и как опасно недооценивать подобное зубастое чудовище. Обе мои спутницы никогда не приручали крипа крокодилов и потому самоустранились от принятия решений, предоставив мне самому продумывать тактику поимки речного чудовища. Я же на значительном расстоянии обошел речного монстра. Да, самка была несколько поменьше гены, метров в пять всего в длине, но это не делало крипокрокодилицу менее опасным хищником. Даже наоборот, подозреваю, что самка была способна перемещаться даже резвее крупного самца. Основная проблема состояла в том, чтобы подойти к чудовищу и не умереть при этом. На реке сделать это было нереально. Зубастая самка атаковала бы меня и порвала раньше, чем я успел бы скормить ей хотя бы кусок. Значит, нужно как-то выманить ее с острова и зафиксировать, не позволив вернуться на середину реки. Еще раз обойдя берега и даже сплавав ноги не по реке меж изучая условия, я нашел удобное место метрах в 80-100 ниже по реке. Два громадных, торчащих из воды валуна, оставляли между собой достаточно узкое пространство. Можно было соорудить тут ловушку, заманить в нее самку крипа-крокодила и запереть. Я объяснил своим спутницам задачу, и обе девушки согласились участвовать. Я отвел Гену подальше, чтобы самец мог ловить рыбу и не мешал охоте на свою будущую подругу. А затем, следующие три часа, рубил топором бревна и перетаскивал к реке, где с помощью Шелли и Вари вкапывал их и закреплял между собой, используя снова развязанное веревочное седло Гены и стальную проволоку Получился прочный каркас большой клети длиной 6 метров, шириной 2, в высоту около полутора метров Человек мог забежать туда и затем протиснуться между брёвнами, выйдя из ловушки, а вот огромный крокодил нет. Навык изготовления предметов повышен до пятого уровня. Отлично. До этого путь сюда по реке на оседланном крокодиле повысил у меня умение верховая езда до второго, а затем и третьего уровня. Рубка дров повысила рукопашный бой до пятого уровня, да и навыки выслеживания и зоркий глаз тоже постепенно прокачивались и должны были вскоре повыситься, насколько я видел по их прогрессу. Если же учесть, что ловля в юнов в старице для предстоящего приручения подняла мне рыбалку до восьмого уровня, то поход сюда выглядел в любом случае оправданным и полезным, даже если ничего у нас с поимкой речного чудовища не выйдет. А уж если все выйдет, как я задумал, то тем более». «Но теперь предстояло самое важное. Кто-то из нас троих должен был выступить живой приманкой, которая привлечет крипа-крокодила и заведет его в ловушку. Дело было опасное, и потому я предложил тянуть жребий». Но такое предложение вызвало у девушек настоящую бурю негодования. «Мне нельзя, я уже шесть раз умирала». перепугалась Шелли. «Я неудачница. Обязательно споткнусь или поскользнусь на камнях и провалю задание, как всегда. Да и вообще я просто посмотреть пошла». «Сержант, твоя идея была с ловушкой, а значит, тебе и завершать дело», вторила подруги Варя. «К тому же, во все века и времена риск являлся делом мужчин». «Хорошо, настаивать я не стал, поскольку Варя была в целом права. К тому же я не знал, сколько раз уже успела погибнуть в новом мире моя знакомая. Может, у нее вообще осталась последняя жизнь. Хорошо, только чур не острить и не смеяться. Я отнес на берег все сумки и разделся до трусов, чтобы снизить вес и увеличить скорость перемещения, да и чтобы не потерять ценные вещи в случае весьма возможной смерти». Девушки издалека о чем-то тихо перешептывались и улыбались, обсуждая меня, но я не слышал их разговор, возможно, и к лучшему, так как отвлекаться мне сейчас было нельзя. Я дразнил крипа крокодилицу, кричал и метров с двадцати кидал в нее камнями, но самка никак не реагировала и вообще делала вид, что давным-давно сдохла. Не будь я знаком с Геной, осмелел бы и подошел ближе». Но я слишком хорошо представлял скорость крипа крокодила. Собственно, не зря и опасался. Как эта машина смерти мгновенно развернулась на 180 градусов, не понимаю. Но еще секунду назад это было бревно бревном, а сейчас уже несущееся на меня зубастое, смертельно опасное чудовище. Я опустился со всех ног, прыгая с камня на камень и слыша за спиной приближающийся топот. Не оглядывался, чтобы не потерять скорость и не споткнуться. В месте, где мне требовалось пересечь небольшой поток, скорость бега упала, и девчонки синхронно завизжали. Видимо, ситуация складывалась на самом деле хреновая. Навык спринтер повышен до четвертого уровня. Очень своевременно. Но вот, наконец, и ловушка. Я наклонил голову, вбегая в низкую клетку, и почти сразу услышал позади звук удара. Это крипа-крокодил широко расставленными лапами задел бревна стенок. Выходит, монстр был совсем рядом и почти-почти догнал меня. Но все же я успел и благополучно пробежал сквозь прутья противоположные стенки. Закрывайте! Заорал я, и прятавшиеся за валунами Варя с Шелли перегородили вход в ловушку прочным бревном, а затем еще одним. Получилось. Совершенно без сил я рухнул на камни, пытаясь отдышаться. Никогда в жизни настолько быстро не пробегал стометровку. И это по пересеченной местности с водой и камнями. Приручить речное чудовище удалось лишь под вечер, когда заходящее солнце уже касалось гор на горизонте. До этого Катя, как я назвал самку Крипа-крокодила, упорно отказывалась жрать бросаемые ей кусочки рыбы как сырой, так и жареной, и билась в клетке нанося тяжелые удары хвостом и проверяя бревна на прочность. Если бы не два многотонных валуна с обеих сторон, принимающих на себя большую часть энергии разъяренного существа и не дающих монстру разворачиваться, клетка бы давно отлетела или развалилась от таких тяжких ударов. Но шкала приручения никак не желала появляться. Наверное, нужно было подождать какое-то время, пока Катя успокоится и проголодается. Вот только я читал, что нильские крокодилы моей старой земли могут обходиться без пищи по два месяца и больше, и сильно похожие на них крипокрокодилы другого мира, возможно, на такие голодовки также были способны. Два месяца – слишком долгий срок, а потому нужно было придумать способ ускоренно успокоить пойманное чудовище и заставить его есть». Шелли предлагала усыпить чудовища дротиками, наконечники которых предварительно смочить отваром из красных мохнатых грибов. Так воины ее народа ослабляли сильных зверей, сжигая им очки выносливости. Вот только описанных охотницей грибов поблизости мы не нашли, да и приготовление сонного зелья наверняка предъявляло требования к специфическим навыкам персонажа вроде алхимик или чего-то похожего. Но я придумал способ попроще. «К имеющемуся у меня навыку приручения возможно было выбрать способность «успокаивающее прикосновение», на короткое время снижающая агрессивность даже самых свирепых тварей. Стоило такое умение аж 10 очков мутации, но я посчитал трату оправданной и вложил 10 из 11 имеющихся у сержанта очков мутации». «Прощайте мечты о крыльях за спиной и свободном полете, у меня нашлись более насущные потребности». Как выяснилось, такое успокаивающее прикосновение тратило очки выносливости, причем сразу по 120 единиц за каждое применение, а потому часто применять умение не получилось бы. Но это был уже чисто технический момент, главный путь к приручению Кати я понял и приступил к укрощению. Предпочитала крипокрокодилица больше вьюнов, нежели куски жареной рыбы, причем эффективность живых рыбок была существенно выше, чем снулых. Иногда приручение приостанавливалось или даже шкала немного откатывалась назад, когда хищница снова начинала метаться внутри клетки и ее нужно было успокаивать. Так что пришлось мне запастись терпением, терпением и еще раз терпением. Но в конце концов я сделал это. Шкала приручения достигла 100%. Навык приручения повышен до 18 уровня. Получен седьмой уровень персонажа. Получите награду. Три очка навыков. Суммарно накоплено шесть очков. И одно очко мутации. Суммарно накоплено два очка. А почему она вдруг твоя? Недовольно стала возмущаться Варя, оглядывая прирученное существо. Мы же договаривались, что второй крипокрокодил достанется мне. «Действительно, описание пойманного монстра недвусмысленно говорило, что чудовище принадлежит мне». «Катя, крипокрокодил 60-го уровня, самка, питомец сержанта». «Да уж, самка действительно слушала только мои команды и полностью игнорировала Варю. Не знаю уж почему. Придется разбираться, возможно ли передать питомца другому хозяину и как технически это делается». Пока же мы попрощались с Шелли, щедро поделившись с оборотнем жареной и сырой рыбой. Да, Гена времени зря не терял и вытащил на берег еще одного восьмиусого сама, пусть и не настолько крупного, как первый экземпляр. А еще он добыл двухметровую парализующую миногу из-за своих размеров похожую скорее на угря переростка, нежели на маленькую миногу земли. шелю утверждала что таких минок ее родичи уже ловили рыба съедобная и очень вкусная вернулись мы с варей в приют кузьмеча лишь под вечер плывя вдвоем на самце крипа крокодила самка же следовала за нами метрах в тридцати позади Еще издали мне не понравилось, что на берегу нас встречала целая толпа жителей, причем инженер Макс Дубовицкий стоял впереди всех с факелом в руке и крайне мрачной физиономией. Нетрудно было догадаться, что отец Вари зол как черт. Моя спутница, до этого беззаботно смеявшаяся и обсуждавшая наше небольшое приключение, сразу потеряла всю свою жизнерадостность, поникла и даже испуганно втянула голову в плечи. Было видно, что своего отца девушка реально побаивается. «Да и я, признаться, струхнул. И хотя за весь день я не позволил себе даже полунамеком подкатить к дочери инженера и пытаться с ней заигрывать, да и общались мы с Варей исключительно на нейтральные темы, все равно на душе стало тревожно. Похоже, трудного разговора было не избежать». «Что же, вот сейчас и проверим, насколько права пословица, что победителей не судят».